Дреббера и молодого человека, которого я еще ни разу не видел. Последний вел Дреббера за воротник и, стоя на верхней ступеньке крыльца, сильно толкнул его вниз, отвесив ему при этом полноценный удар ногой. Дреббер полетел на середину улицы. — Грязное животное! — воскликнул молодой человек, грозя ему вслед своей тростью. — Я тебя научу!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 и его дочери. «Здесь темно точно в печке!» — воскликнул дребер гневно топая ногой. «Сейчас будет светло!» — ответил я, чиркая спичкой и зажигая агарок восковой свечи, которую я носил в кармане. «А теперь Эннах дребер продолжал я, поворачиваясь к нему лицом и освещая его огарком. «Узнаете меня?»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 Были заинтересованы в высшей степени. В наступившей тишине только и слышался скрип карандаша Лестрода, который торопился закончить запись. Мне остается задать только один вопрос, на который я хотел бы услышать ответ, сказал наконец Шарлок Холмс. Кто был этот ваш сообщник, который явился ко мне за кольцом после того, как я напечатал?